— Йоханссон вздохнул. — Я бы все это не вспомнил, если бы не сью. Она меня навела. В ту ночь мы сидели с ней на ящике в ангаре, и я вроде бы увидел Рубина, который в это время якобы лежал с мигренью, как и сейчас, якобы. С того времени возвращаются какие-то осколки, я вспоминаю о вещах, которые не могли мне присниться. Иногда я почти все вспоминаю, но потом стою перед открытой дверью, смотрю в яркий белый свет, вхожу, и воспоминания обрываются а во время вечеринки на взлетной палубе в состоянии моей памяти интересовалось Ли. Я думаю, она хотела меня испытать. Йоханссон посмотрел на него. Ты спросил, все ли здесь тянут за одну веревку? Я еще в шато этому не верил. Я с самого начала не доверяю Ли. Сейчас я так же мало верю, что Рубин страдает мигренью. Не знаю, что я должен думать, но у меня есть вредное чувство, что здесь что-то замышляют. «Мужская интуиция?» — неуверенно пошутил Эновик. «Что, по-твоему, может замышлять Ли?» Йохансен глянул в потолок. «Она это знает лучше, чем я». «Контрольное помещение». При этих словах Йохансен по случайности глянул прямо в объектив скрытой камеры. Сам того не зная, он посмотрел в глаза Вандербильта, который сидел на месте Ли. Догадливый «Да, ты паренек!» — проворчал Вандербильт. Потом позвонил Ли в ее каюту. По спецлинии. Он не знал, спит ли она, но такие мелочи его не интересовали. Ли возникла на мониторе. — Я же говорил, Джуд, гарантий нет, — сказал Вандербильт. Йохансон того и гляди, все вспомнит. — Да, ну и что? — Вас-то не волнует? Ли тонко улыбнулась. — Рубин работает как вол. Он только что был здесь. И что? — Все отлично, Джек. Глаза ее светились. Я знаю, мы этого говнюка оба недолюбливаем, но я должна признать, на сей раз он превзошел сам себя. А на практике проверили? В уменьшенном масштабе. Действуй. Через несколько часов я поставлю в известность президента. После этого мы с Рубиным спустимся вниз. Вы собираетесь сделать это сами? удивился Вандербильд. А как быть? Вы же не поместитесь в лодке, сказала ли и отключилась. Нижняя палуба. В пустом ангаре и на палубах независимости призрачно будели электрические системы, заставляя переборки едва заметно дрожать. Гул был слышен в огромном, пустом больничном зале, в офицерской кают-компании, и если кто из экипажа в своей койке касался кончиками пальцев шкафа, тоже мог ощутить легкую вибрацию. Она проникала до самой утробы судна, где Грей Вольф лежал с открытыми глазами на краю искусственного берега и смотрел на стальные балки потолка почему все в его жизни идет прахом. Само его появление на свет было ошибкой, и вот он даже не смог спасти Лиссию. Ты ничего не способен защитить, ничего. Всегда только глотку драл, но скорее для того, чтобы спрятать свой страх. Маленький плачущий мальчик в его огромном теле, которому так хотелось что-то значить в собственных глазах и глазах окружающих. Грейвольф ощущал себя пустым и ненужным. Он питал отвращение к самому себе. Он ни с кем не стал бы говорить об этом, но только делал свое дело. Но когда закончится весь этот кошмар, он... Из глаз его текли слезы. Лицо было неподвижно. Он смотрел в потолок, но там были видны только балки. Полная картина. Это шар, — сказала Кроу, — планета Земля. Она заранее развесила увеличенные изображения и медленно ходила от одного к другому. Мы долго бились над природой этих линий, но думаем, что они воссоздают магнитное поле Земли. Пробелы — это континенты. Таким образом, в основном мы расшифровали это послание. Ли сощурила глаза. — А вы уверены? Эти якобы континенты ни в чем не похожи на земные материки. Кроу улыбнулась. Они не могут на них походить жут. Это континенты, как они выглядели 180 миллионов лет назад, объединенные воедино. Пангея. Проконтинент. Вероятно, и картинка магнитного поля относится к тому же времени. А вы это перепроверили? Магнитное поле трудно реконструировать, а вот тогдашнее расположение суши известно. Нам потребовалось время, чтобы сообразить, что они прислали нам модель Земли. Но потом все встало на свои места. В принципе, послание очень простое. В качестве информационного ядра они взяли воду и привязали к ней географические данные. — Откуда им знать, как Земля выглядела 180 миллионов лет назад? — удивился Вандербильд. — Они это просто помнят.